Глава 4. Навигация Шныга заблудился. Как и положено всякому уважающему некроманту, он решил навести порядок на подконтрольных территориях и показать разгулявшейся нежити, кто тут великая господина. И, разумеется, начать решил с самого большого, опасного и высокоуровневого кладбища того самого, которое завел в своих владениях отчалившие в дальние края барон де Баральга. Раздав своим бестолковым помощникам стимулирующих пинков или оплеух, не то чтобы они в них нуждались, но великий наставник Аарам Нарана именно с этого начинал свой рабочий день, Шныгар собрал свои нехитрые пожитки и отправился во владение Барга. И, как положено любому относительно одинокому, пара низкоуровневых помощников не в счет, и относительно беззащитному путнику, Ну на что способен выреженный в старое тряпье и вооруженный кривой палкой маг? Несколько раз он угодил в засады разбойников. Начинались такие нападения стандартно, по придуманной еще Шардоном схеме. Сперва срабатывали заложенные на дороге ловушки и ослепляющие, оглушающие, удушающие руны. Затем незадачливые путники обстреливались из придорожных кустов. В них летели стрелы, метательные ножи, тяжелые булыжники и даже сломанные табуреты. Или наполненные землей глиняные горшки. Все метательное и не очень, что оказывалось под рукой. И только потом, спереди и сзади оглушенных, израненных и деморализованных жертв, вываливались на дорогу сами лесные грабители. Невредимые, хорошо вооруженные и экипированные. Такую атаку далеко не каждый караван выдерживал, что уж говорить о тройке беззащитных путников. Вот только с этой троицей явно что-то было и не так. До замаскированных ловушек неторопливо ковыляющий гоблин просто не дошел. Он вдруг остановился, чихнул и задумчиво почесал кончик носа кривой палкой, которую кто-то по недомыслию и скадоумию обозвал посохом некроманта. «Хей, Гварл, твоя шкура крепкий, давай вперёд топай! Нога шибко-шибко по земля шлёпай, ловушки искай давай!» Гоблин-слуга, услышав слово «ловушки», вздрогнул, попятился, но, бросив боязливый взгляд на невероятно тяжёлую и точно бьющую палку в руках своего хозяина, всё же поплёлся вперёд. Однако нога по земля шлёпой он не стал, а вместо этого начал швырять перед собой камни. Опыт прохождения мучильни не прошёл даром. Да и у наёмников шныги, несмотря на их расу и классы, приоритетным параметром был интеллект, что тоже солидно добавило им смекалки. Грохнуло, сверкнуло, заверещало, и дорогу начало затягивать зеленоватым дымком. То тут, то там хищно защёлкали выпрыгивающие из-под земли капканы, хватая своими ржавыми зубьями воздух или дробя камня. «Сюда давай, тупой гоблин!» Шныга ловко выбросил вперед посох, цепляя крюком Гварла за пояс и с силой притягивая его к себе. Не потому что ему было жалко не ради его слугу, а потому что мана восстанавливается сама и бесплатно, а услуги наемников стоят денег. А деньги Шныга любит зарабатывать, а не тратить. А еще лучше находить в каких-нибудь укромных и совершенно неопасных местах. мургал забормотал слова заклинания, и раны Гварла начали затягиваться, а полоска здоровья полностью восстановилась. «Много живой и злой!» недовольно покачал головой шныга, изучая окрестности при помощи заклинания «Поиск жизни» и без труда обнаруживая спрятавшихся в засаде разбойников. Но что такое обычная маскировка против навыков некроманта 27 уровня? Тем более, что непутевому гоблину удалось освоить всего с десяток умений магии смерти из 35 базовых. Зато и прокачал он их почти до максимально возможного значения. Опыт это на них шло втрое больше, чем если бы он развивал полный набор заклинаний и умений. «Моя свистать сейчас будет!» предупредил Шныга. Наученные горьким опытом, Гварл и Мургл рухнули на землю, закрывая уши ладонями. А вот разбойники, напротив, выпрямились в полный рост, чтобы получше прицелиться по одинокой мишени. Поэтому вопль банши прошелся по их рядам очень даже основательно, ослепляя, оглушая, а иных и вовсе обращая в бегство. Чтобы несостоявшимся грабителям веселее бежалось, некромант выпустил им вдогонку стайку смеющихся черепов, самонаводящихся снарядов жутковатого вида, издающих противный смешок. Урона от них было немного, так что эффект был скорее деморализующий психологический, тем более что окружающая их аура страха понижала интеллект и волю на 10. Желающих выскочить на дорогу и добить беспомощного путника после такого почему-то не нашлось. «Хэй, ленивые тупые гоблины!» пинками поднял своих слуг Шныга. «А ну давай трофеи собирай и сюда таскай!» И парочка наемников бросилась шарить по кустам, добивая раненых и обшаривая трупы. Еще трижды приходилось им проделывать подобную процедуру с охочами до чужого добра разбойниками, прежде чем они наконец-то добрались до мрачных земель Барга а потом Шныга заблудился. Мини-карта вдруг начала показывать неправильное направление. Дороги и тропинки путались, пропадали, появлялись снова и изгибались совсем уж причудливыми образами. Начинающий некромант угодил под то же самое заклинание ведьм, которое задержало высланный на защиту замка отряд бессмертных. Почти сутки блуждали они по жутким лесам, болотам и полянам, то теряя тропу, то снова ее находя. Или что-то отдаленно напоминающее тропинку. Даже сам себе Шныга не стал бы признаваться, что понятия не имеет, где они находятся и куда нужно идти. «Наша тут, ходи уже!» В третий раз Мургул указал на камень, похожий на лошадиную голову, что лежал у самой тропы. «Это другой камень», — не глядя отмахнулся некромант. «Похожий, Шибко». «Три похожий шибка три — недоверчиво переспросил молодой шаман. «Десять, сто! Великий магун ленивый, шибка Когда мир создавал, то много одинаковый камень поклал!» одинаковое дерево натыкал, одинаковый тупой мургл и гварл из глина налепил. А сейчас наша будет убивать десять одинаковый злой хохотунец. Вон, справа сидят, жрать хотят». Мургл хотел было напомнить, что в прошлые два раза они тоже натыкались на стаю жаб хохотунцев сразу после камня, похожего на лошадиную голову, но не успел. Уже разгорелся бой с монстрами. На самом деле, в чем-то Шныга был прав. Только невеликий магун, творец мира по версии суеверных гоблинов, А разработчики игры «Мир фантазий» щедро использовали при создании локации технику копипасты, копируя и вставляя не только одни и те же объекты, но порою и вовсе вырезая целые фрагменты, используя их повторно в других местах. Так что как минимум одна лошадиная голова вместе с хохотунцами действительно попадалась им всего один раз. Но не в этот. «Мургл думает, что хозяина шныга наша тут заблуди», негромко пробурчал Мургл, когда схватка закончилась. «Гварл, думай, что хозяина шныга наша тут специально заманивай, чтобы убивай бросай!» Еще более зловеще отозвался второй наемник. «А зачем ему наше убивай?» «Чтобы золото не платить! Три дня уже наше золото совсем не давай!» И две пары злобных крохотных глаз уставились на спины вышагивающего впереди некроманта. И если бы не многократная разница в уровнях, участь шныги была бы предрешена. «Что наша делай?» Еще тише зашептались заговорщики. «Надо, жадный хозяин, в глубокий яма болота толкай, пока тот совсем голодное не стал». «Почему?» «Потому что наша бегай не так быстро, как жирный вкусный кролик», — зловеще пояснил Мургл. Гварл быстро понял, к чему клонит брат, и кивком одобрил его кровожадный план, и оба гоблина начали оглядываться по сторонам в поисках достаточно глубокой ямы. И кто знает, чем бы это все закончилось, если бы сам Шныга наконец не сдался, признавая давно очевидное. «Моя тупой гоблин! Дорога потерял, далеко в лес заблудил!» Его помощники замерли. «И что твое дело теперь? Жрать наша по очереди?» Выставил вперед ржавый меч Гварл, прикрывая собой более слабого физически Мургла. «Помощь звать надо!» Вздохнул некромант и переключился в приватный чат. «Шныга Шардону! Спасай моя, великий и мудрый господина!» Так уж вышло, что первым Шардон решил отбить именно замок Барга. Он кликнул у Грюмова, тот поставил под копье три десятка самых лучших своих бойцов, и этим небольшим отрядом Неписи выдвинулись во владения Гоблина. Тактикус Шардону. Привет, я слышал, вы в те болота попёрлись к ведьмам. Может, какая-то помощь нужна? Я могу собрать пару десятков воинов из десяток магов. Шардон Тактикусу. Спасибо. Но не думаю, что здесь можно уладить конфликт силовым путем. Попробую сперва с ними договориться. Тактикус Шардону. Как я понял, им нужна была библиотека и магические куклы Баральги. Скорее всего, они согласятся обменять замок на сокровища его бывшего хозяина. Шардон Тактикусу. Я тоже так думаю. Тактикус Шардону. Будешь меняться? Как по мне, так фиг с ним, этим замкам Сплошная морока от него и никакой прибыли. Шардон Тактикусу. Я учту твое мнение. Спасибо. И твою оценку экономической неэффективности владений Барга тоже. Шардон Тактикусу. Думаю, ты можешь мне помочь. Тактикус Шардону. Знак вопроса тактику Шардону. В смысле, чем именно? Шардон Тактикусу. Мне нужна информация, труды, монографии, высказывания и учебники признанных политических гениев, великих завоевателей, полководцев, правителей и так далее. Кто умел захватывать территории мирным или военным путем и удерживать их под своим контролем? тактику Шардону. Хм, постараюсь. Шардон Тактикусу. Спасибо. В отличие от своего придворного некроманта, граф шардане не испытывал в дороге никаких сложностей с разбойниками. Его знали, его уважали и его боялись. Придорожные засады на их пути внезапно превращались в дружеские комитеты по встречам, готовые предупредить господина Рыжего Лиса о том, что впереди его могут поджидать неприятности в лице грабителей коварного имя атамана-конкурента и не только предупредить, но и сопроводить дорогого гостя, дабы чего худого в дороге не стряслось. Шардон любезно отказывался от подобных предложений, и друзья-разбойники тут же исчезали в придорожных кустах, чтобы потом снова объявиться где-нибудь поблизости, делая вид, что охотятся на зайцев, собирают цветочки или просто идут в ту же сторону по каким-то своим невероятно важным разбойничьим делам. В результате, к моменту появления у стен замка Барга, господина графа сопровождала уже не три десятка охраны, а вдвое больше. «Тактику Шардону. Привет, вот все, что нашел». Там и Жуков с Суворовым, и Македонский с Цезарем, и Грозный с Великим, и Сталин с Гитлером, и Сунь-Зы с Миамото Мусаси. В общем, если этого мало, то могу поискать по всяким древним восточным мудрецам. Входящее сообщение. Одно. От персонажа Тактикус. Вложений 75. Шардон Тактикусу. Благодарю. Искин распаковал приложенные к письму архивы и тут же скормил их специально разработанному аналитическому модулю. Он убирал все лишнее и создавал из текстов максимально информативные выжимки и цитаты, которые оценивал с точки зрения полезности, достоверности, уровня цитируемости и еще по десятку других критериев. А тем временем его основательно разросшийся отряд уже вторгся в бывшие владения Баральги, и началась какая-то ведьмовщина. Компасы вдруг перестали показывать верное направление. Мини-карты обновлялись каждые несколько минут, а после перезагрузки они показывали совершенно другую местность, которая совсем не совпадала с тем, что видели путники вокруг себя. Маркеры заданий и важных мест и вовсе прыгали туда-сюда, появляясь то в сотне шагов, то в сотне километров от отряда. «Присвятая Амалия, спаси сохрани!» Перекружился один из гвардейцев, обводя сердце символом защитного круга, знаком богини-целительницы. «Толку тут от твоей Амалии!» сплюнул прибившийся к отряду разбойник. «Видно же, что над нами не милость, не фарта!» И снова старательно сплюнул, как советовали делать жрецы, бога неудачников, воров и коллег. «Лес вокруг, а значит, это дело по эльфийской части. Надо жертву Шуария приносить, чтобы указал нам верный путь», заявил сознанием дела другой стражник. «Или Раэлине, или шуршащему Ануру, или еще кому!» «Дура твоя, Раэлина, собственного отца в однорогом оленя не признала!» а у Анура нет власти в восточных краях, так что и от него тоже никакого проку не будет. Мокош звать нужно. У нас в селе, если какая чертовщина творится, так сразу к болоту бегут и мокоши в ноги кланяются. Мой дядька сказывал, что слышал от своего деда, как тот однажды подслушал за столом своего двоюродного дядьки. неторопливо присоединился к спору одноглазый карманник. А ну тихо все! Грозный окрик графа прекратил сразу все теологические диспуты. Он спешился и сделал десяток шагов вперед и еще 10 в том же направлении. «Угрюмый камни!» Капитан послушно исполнил приказ, и Шардон довольно улыбнулся. Зеленкин оказался прав. Игровые средства воздействия влияли только на игровые сущности и не могли затронуть то, что было создано вне законов этого мира. Например, самый обычный скриншот мини-карты который он заранее сделал по Совету Бессмертного, и на котором отлично отображалось текущее положение его самого и других членов группы. «Все за мной!» — скомандовал рыжий лис. И остальные неписи нестроенной колонной потянулись за своим предводителем, который уверенно вышагивал по зачарованному лесу, безошибочно выбирая нужные повороты и тропинки. «Во дает атаман!» — уважительно зацокал предводитель одной из шаек, примкнувших к отряду миротворцев Шардона. «Не атаман, а его благородное сиятельство, господин граф!» — важно поправил его стражник. «А нам оно виднее, графон, или из наших паханов будет, верно говорю? Угрём!» Словоохотливый вор кнул в бок шагающего рядом капитана. «Ох, и не зря мы его рыжим лисом окрестили! Башковитый мужик! Даром, что пивник бывший!» Уже через час пути они вышли к замку Барга. «Сжачий вырубить!» — приказал Шардон, указывая на вздымающиеся стеной колючие кусты, преграждающие путь к воротам. «А ну, как хозяевам это не понравится!» — нерешительно возразил один из гвардейцев. «Господин граф и есть единственный и полноправный хозяин этих мест, ясно тебе?» — прикрикнул угрюмый. В руке отважного капитана появился факел. Непись уверенно подошел к колючей изгороди и подпалил ее в нескольких местах. Неохотно занялось пламя, и тут же над лесом громыхнуло. Где-то к востоку начали собираться тучи, а ветер изменил направление, подгоняя их в точности в сторону замка. «Маслица бы добавить, господин граф, или еще чего горючего?» Сознанием дела заметил один из разбойников, с опаской косясь на потемневший горизонт. «Хороший совет. Благодарю за службу». И перед Шардоном появилось пять бочек отменного крепкого вина. И гвардейцы, и прибившиеся к отряду вольные лесные головорезы, дружно повернулись в сторону выпивки. На некоторых редких анимациях разработчики сэкономили, используя одно и ту же для всех гуманоидных персонажей. Поэтому, окажись рядом кто из игроков, их бы явно впечатлили 60 неписей, абсолютно синхронно и совершенно одинаково сглатывающих накатившую слюну. «А может, само прогорит? Жалко ведь ценный продукт переводить». «Лей в огонь! Кому велено, пёси дети!» — прикрикнул угрюмый, пинком опрокидывая бочонок и ударом меча проламывая крышку. Взвизгнуло, щёлкнуло, мотюкнулось по бабье, и вдруг пламя опало, словно и не было его. Над замковой стеной висело помело. На помеле сидела старая ведьма в широкополой остроконечной шляпе. «Это еще что за инквизиция самопальная? Кто такие? По что наехали в наши земли без приглашения?» Словно прокаркала она. Шардон поднял руку, приказывая своим людям молчать. «Пошли мы от господина графа, хозяина здешних земель!» Старая ведьма прищурилась, всматриваясь в надписи над его головой. «Так ты же и есть граф Шардоне!» «Он самый, я себя и послал!» «Как это послал?» «Вот так и послал. Иди, — говорю, — разузнай, кто там в замке Барга обосновался на незаконных основаниях. Обстоятельства выясни и к ответу, призови по всей строгости земельного закона». «Так точно, господин граф?» «Отвечаю, — все исполню быстро и в точности, как вы велели». «Кто сказал? Кто ответил?» Не сообразила колдунья. «Я сказал самому себе и сам же и ответил». «Кому?» «Так к себе же!» А то, говорю, дошли до меня слухи о четырех колдуньях, что незаконно втроем вторглись на мои территории, в пятером через лес прошли, все четверо замок взяли, да так и засели в нем втроем, чтобы в пятером править и на четверых добычу делить. На одном дыхании выдал из Кин заранее заготовленную фразу. К «Кого? Чего? К -ку куда?» Закудахтала колдунья и рухнула на землю. «Кусты рубить, ворота ломать, пленницу связать и рот заткнуть» приказал Шардон, указывая в сторону замка. «Это как оно так вышло, командир? Заговор какой-то хитрый?» Удивился Угрюмый. «Почти», — ухмыльнулся тот. «Я занял ее решением трудоемкой задачи, перегрузив все остальные процессы, и она не успела обновить или левитирующее заклинание». «Колдовство это особое, графское, не иначе», покачал головой самый старый разбойник. И толпа неписей за его спиной начала дружно креститься, кружиться и квадратиться, Это уж кто в какого бога верил и какими символами себя от враждебной магии защищал.